Глава шестая. Граа Санха. 17 марта 1409 года. Снова я в пути. Очередная служебная поездка в пределах имперской столицы. Я кутаюсь в теплый плащ, наблюдаю за жизнью города из окна кареты и размышляю. Возрождение богини на наш мир пока глобально никак не влияло, да и не могло. Причины этого ясны, и дополнительных разъяснений не требуется. А вот некоторые изменения в империи Остверов уже стали происходить. В первую очередь из-за Марка Анха, который чувствует божественную поддержку, и это придает ему решимость бороться за наше общее будущее. Для начала император вызвал на ковер архимага школы истинный свет и потребовал от него заняться немедленным восстановлением полусотни стационарных телепортов на территории государства, которые в свете новой войны находятся на стратегических направлениях. Наследство от предков на трех материках нам достались телепорты полторы тысячи, это много, но в рабочем состоянии всего 350, а у нас скоро очередное вторжение. где высадятся завоеватели из иных миров, которые наверняка будут превосходить нас числом в несколько раз, неизвестно. И для ведения оборонительной войны, дабы обеспечить локальное превосходство сил на особо опасных участках, нам необходимо быть мобильными. Ну и кроме того, император повелел подготовить бригаду специалистов для отправки на север, в земли Нанхасов. тех краях тоже есть нерабочие стационарные телепорты, которые требуется восстановить и как можно скорее включить в нашу транспортную сеть. с е д о б о р о д ы архимаг школы Истинный Свет, достопочтенный Ираклий Оргал, ничего подобного от императора не ожидал и впал в ступор. 400 лет его школа контролирует телепорты, следит за их работоспособностью, обеспечивает текущий ремонт и время от времени занимается реконструкцией старых порталов. Никто этой школе, к слову, с а м о й б о г а т о й среди всех имперских магических организаций, не указ. Никто не смел на них давить, никто не отдавал им категорические приказы. Очень уж многое на них завязано, и слишком влиятельными они были. Тем более, что истинный свет всегда сторонился политике и находился н в нейтралитете практически ко всем силам в государстве, кроме сепаратистов. Главное — обеспечивать работу основных телепортов. Большего от них не требовали. А теперь выяснилось, что они уже не сами по себе и обязаны подчиняться воле императора. Наконец, Ираклий Оргал оклемался, обдумал ситуацию и попытался урезонить Марка Анха. Он посетовал на недостаток редких материалов для восстановления телепортов и пожаловался на нехватку квалифицированных специалистов. А потом а р х и м а к вежливо намекнул государю, что даже императору не стоит переть на него буром, а иначе школа «Истинный свет» может в один момент объявить забастовку и заблокировать все телепорты, что приведет к транспортному коллапсу в государстве и в итоге может вызвать настоящую революцию. Угроза, пусть даже завуалированная вежливыми словами, была озвучена, и она имела под собой основу. Да, школа истинный свет могла пойти на принцип, заблокировать телепорты и оказать финансовую помощь противникам императора. Однако это могло напугать и остановить Марка Анха год назад, но не сейчас, когда он стал свидетелем возрождения Кама Нио и за его спиной маячил великий предок. Благодаря и л и р у Анха он понимал, как строятся телепорты, из каких материалов и во что это обходится для казны. А благодаря мне, начальнику имперской тайной стражи, герцогу Уркварту Ройха, император точно знал, где проживают маги школы Истинный Свет, сколько их, какова численность подчиненных этим чародеям наемных соединений и где они хранят деньги. Поэтому Марк, Протянул архимагу папку с подборкой документов и дал один час на принятие решения. Либо он подчиняется и школа истинный свет выполняет повеление императора, либо его берут под стражу, школа будет разгромлена и все телепорты вместе с казной, арсеналами и хранилищами истинного света перейдут под контроль других имперских магических организаций. Архимаг ознакомился с документами быстро, справился за полчаса и перешел к логичному выводу, что если император решит идти до конца, а судя по всему, так и есть, школа «Истинный свет» будет уничтожена в течение суток. После чего Ираклий Оргол поклонился Марку Анха, назвал его «величайшим правителем современности» пообещал исполнить высочайшее повеление с величайшим рвением и в качестве жеста доброй воли, как патриот империи, решил передать в государственную казну единовременный взнос в пять миллионов и лиров золота. Марка это удовлетворила, и архимага отпустили с миром. Как говорится, ступай и не греши, старый, а попадешься на вранье или предательстве — с д о х н е ш ь словно шелудивый больной пес под чужим забором. Следующими под раздачу попали лидеры имперских религиозных культов. Они не могли не почуять, что в нашем мире воскресла богиня. Данный факт просто не мог остаться незамеченным. И, разумеется, он их встревожил. Особенно с учетом того, что жрицы Ули Ракойны и Марк Анха об этом молчали. Все заинтересованные лица прекрасно знали, кто присутствовал на обряде воскрешения. Но император и жрицы об этом ни с кем не разговаривали и не спешили делать громких объявлений о воскрешении Кама-Нио. Вот религиозные деятели не только ж р е ц ы но и жрицы призадумались, п о чему бы это и с чем может быть связано. И чем больше они думали, тем больше себя накручивали и сами себя пугали. А закончилось это тем, что во главе с верховным жрецом Самура Пахаря, преподобным Миш Лавитрой, большая делегация культистов приперлась во дворец императора. Официально в империи несколько богов и богинь, которые равны по силе и влиянию. Но некоторые, как это часто бывает, равнее других, в частности Самур Пахарь, чей культ в империи был самым большим и мощным. На втором месте после него, пожалуй, Ярин Воин, и только уже за ними Ули Ракойна, она же Каманио. По этой причине именно патриарх Самура Пахаря, бабник, насильник, алкоголик и наркоман преподобный Миш Лавитра заседал в имперском совете, говорил от лица всех официальных религиозных объединений и оказывал влияние на политику государства. Так было раньше. а как сейчас? Самур-пахарь, хоть и могуч, но он в дольнем мире, и помощи от него нет, а Каманиу, пусть и слабая, не окрепшая, но рядом и вместе с ней э л и р а н х у Плюс к этому н а н х а с ы лами и Ламии с паладинами. Как ни крути, решение за императором. Его слово определит, кто есть кто в империи и каким богам, перепадет больше молитв и подношений. Конечно же, император выбрал богиню и своего великого предка, а патриархов иных имперских культов это не обрадовало. Самура Пахаря, Ярина Воина, Верингома Ветра, Верша Моряка, Бойру Целительницу, Лаину Охотницу и других божественных покровителей империи, которые узнают об этом от своих последователей наверняка тоже. Однако спорить с м а р к а Анха никто не стал, даже Миш л а в и т р а Поэтому на следующем заседании имперского совета его место заняла госпожа Кэрри и р и в Это никого не удивило и не задело. Все восприняли подобное как должное. Хотя ее муж, Алай Грач, жрец Сигман т а т е н е в и к а и мой добрый приятель, при личной встрече в городе подошел ко мне, тоскливо вздохнул и посетовал, что не было печали, Раньше они с супругой жили душа в душу, а теперь ей уже не до семьи. Главная забота в жизни жрица одна — служение богине. А я что? У меня похожая проблема. А Тири вся в делах, тратит время на сына, на молитвы богини и общение с другими северными ведьмами. А на меня ее уже не хватает, и я чувствую себя немного обделенным. Так мало этого, еще и официальная супруга Каис учудила». Несколько дней назад собралась и ушла в храм у л и р а к о й н ы на острове Данце. Объявила, что отказывается от мирской жизни и стала послушницей богини. Она и раньше об этом думала, но потом к подобной идее остыла. А теперь супруга покинула семью, и меня это не обрадовало. В конце концов, у нас с Каис общий ребенок, мой наследник Квентин, и она совсем не думала о сыне, когда уходила в храм. Вот и что теперь делать? Как поступать? Повлиять на решение Каис я не могу, пустые хлопоты. А сына, пожалуй, поручу заботам барона Кетеля а н х е л е который является не просто вассалом герцога Ройха, но еще и мужем моих родных сестер. В его семье сыну будет хорошо. Однако, возвращаясь к тому, что происходило в империи, Марк Анха, все-таки сделал официальное заявление о возрождении Кама-Нио. Но произошло это не во дворце, не в храме и не на одной из площадей столицы, а в крепости Алхона, на очередном общем сборе Ордена Древней Крови. Я создавал эту организацию как еще одну силу в государстве, как общность этнических остверов и кузницу кадров для воспроизводства имперской элиты». в официальные лидеры Нелеса и курировал ее через герцога Мико Эль Торца. Орден стал развиваться стремительно, гораздо быстрее, чем я предполагал. Он быстро набрал политический вес, если раньше император поддерживал его негласно, теперь ему уже не зазорно появиться в крепости Алхона лично. Остверы встретили своего государя восторженным ревом, и он, видимо, от избытка позитивных чувств, толкнул пламенную речь. Марк объявил о возрождении Кама-Нио и в очередной раз напомнил Остверам, что они потомки богов. Именно Остверы — стержень империи. Так было, так есть и так будет. Поэтому, когда завоеватели попытаются нас покорить, Остверы должны выступить против них единым фронтом. Не только для обороны имперских границ, но и для защиты нашей доброй матери. которая нуждается в поддержке своих далеких потомков. Речь императора вызвала среди собравшихся ликование. Давно уже никто из правителей государства не решался открыто говорить, что именно остверы основы империи. И без сомнения, выступление Марка Анха даст позитивный результат. Например, ожидается приток добровольцев, которые пожелают вступить в армию или в гвардию. Я этим воспользуюсь обязательно и, возможно, наконец-то заполню все штаты имперской тайной стражи. Хотя будут и минусы. Это неизбежно. Ведь империя — это не только остверы, но и сотни других народов, племен, родов и кланов. Они — наследники тех, кого мы покорили или частично ассимилировали. По этой причине на окраинах империи — Где мы не имеем сильных гарнизонов и где власть находится в цепких лапах местных элит, обязательно усилится движение сепаратистов. И мне, как начальнику имперской секретной службы, придется на это реагировать. Прерывая мои размышления, карета остановилась. Мы добрались в точку назначения. Я вышел из кареты, и ко мне сразу подскочил мой верный вассал Рольф Таримш Южмарингунхат. г среднего роста, подтянутый брюнет в легком сером кафтане и кортом на левом бедре. Человек как человек. По внешнему виду дворянин. Вот только он оборотень, глава рода Гунхат и командир отдельного батальона в составе армии г е р ц е г о Ройхо. Давным-давно, в те времена, когда империи Оскверов не было даже в проекте, оборотни жили среди людей. Было их немало — с ы и волки, леопарды и медведи. ирбисы и львы, а также многие другие. Людей становилось все больше, и под давлением соседей оборотни стали отступать с родных территорий и отходить к северу, где кочевали по пустошам и жили охотой. Потом появилась наша империя, и мой учитель Илир Анха, тогда еще не полубог, а смертный правитель, сделал им предложение влиться в дружную семью имперских народов. Большая часть родов и племен согласилась, и оборотни верно служили государству, приносили немало пользы и всегда хранили верность семье Анхо. Потом произошел переворот. Династия Анхо утратила власть, и оборотням пришлось спасаться бегством. Несколько племен укрылись в горах Аста-Малыш и дотянули до нашего времени. Большой мир Они возвращались неохотно. Слишком сильно оборотни пострадали от злобы простого л ю д а охотников магической школы тайти, жрецов и аристократов. Но я смог добиться того, что они стали моими вассалами и гарантировал им неприкосновенность. Со временем император издал несколько указов, которые восстановили прежние права и свободы оборотней в нашем государстве. И сейчас в городе Астагод на северо-западе империи проживает пять племен. Гунхат — Ирбисы, Гунзак — Медведи, Ифат — Лисы, Кирифен — Рыси и к и р т а к Волки. Оборотни служат в моей армии, а помимо того одна группа обеспечивает безопасность императора и еще две в управлении г е р Силовая Поддержка. Имперской тайной стражи. Однако я считаю, что этого мало. Оборотней на службе государства должно быть больше, гораздо больше. Но где их взять? Некоторые племена, рода и даже отдельные семьи Прайды до сих пор кочуют по северным пустошам. Часть отсиживается среди горных теснин. Известно, что они прячутся в южной части хребта Агней, и на восточных склонах Маира. Еще какое-то количество оборотней изображает из себя обычных людей и проживает среди нас. Аналитики ИТС подсчитали, что общее число неподконтрольных оборотней всех видов составляет не менее 25 тысяч особей. Это как минимум несколько тысяч воинов, которых можно поставить под контроль, обучить, и с п о л ь з о в а т ь как диверсантов тылу противника или как ликвидаторов, которые займутся зачисткой врагов империи в составе управления ГЕР. Ожидая вторжения завоевателей, мы, облеченные властью люди, которые болеют за сохранение блага нашего государства, много и часто говорим, что нужны силы и ресурсы, новые воины и сторонники, что необходимо изыскивать скрытые резервы. Но вот они, эти самые скрытые резервы. Оборотни. Что дальше? Никто его в полной мере, кроме меня, не использует. Потому что болтаем много, а как до реального дела доходят, никого не найдешь и остаешься с проблемой сам на сам. Так и в данном случае. Я выступил на имперском совете и предложил провести кампанию по привлечению независимых оборотней к службе. Все одобрили. Но, как обычно, никто не пожелал взвалить этот груз на себя. Ниж р е ц ы ни великие герцоги, ни чародеи, ни чиновники. Снова я оказался крайним, как будто мне заняться нечем. Своё феодальное владение развивать надо? Да. Делами имперской тайной стражи заниматься надо? Да. Самому учиться и становиться сильнее надо? Снова да. А тут ещё и о б р а т н е Правильно говорят, Инициатива наказуема. Следовательно, данный проект придется тянуть именно мне. Впрочем, я по этому поводу особо не переживал. Благо, есть ресурсы и вассалы-оборотни. Проект будет развиваться не на пустом месте. Задел есть, а я на этом еще и руки погрею. Точнее, уже погрел. Выбил под проект здание в центре столицы, бывшую резиденцию, незадачливого заговорщика герцога Пафнута Малаха и назвал его имперской канцелярией по делам оборотней, для краткости И.К.О. Отныне каждый представитель этого вида может найти здесь защиту, получить помощь и поддержку. Главой этой структуры назначил Вената Камчера, вождя племени Гунзак. Защиту канцелярии возложил на Рольфа Южмарига. а поисками новых оборотней займется представитель племени к и р т а к Ведун Тохин Акум. Кроме того, я потребовал т е м п е р с к о г о совета дать мне полномочия для доступа к архивам магических организаций, которые до недавнего времени охотились на оборотней. В основном это касалось школы Тайти, которая не только уничтожала оборотней, но и отслеживала их миграция. Такое разрешение было получено, И пока маги-охотники не успели перепрятать свой архив или как-то его п о ч и с т и т ь в сопровождении бойцов ИТС и нескольких оборотней, я лично явился в столичное представительство этой школы. Куй железо, пока горячо. Окинув трехэтажное каменное здание быстрым взглядом, я отметил, что за мной наблюдают. В окнах второго этажа отдернуты занавески. Наверняка меня у з н а л и я уверен, что в логове чародеев Сейчас начинается несвойственная им суета. Они знали, что от них потребуют доступ к архивам. Но чтобы это произошло так быстро, уже на следующий день после решения имперского совета, и что за документами приедет лично начальник имперской секретной службы г е р ц о к Ройха, такого никто не ожидал. Для них это сюрприз, причем крайне неприятный. Ведь можно оттягивать процесс передачи документации когда перед тобой какой-то там оборотень или рядовой сотрудник ЭТС, а мне отказать невозможно. — Пойдем, — сказал я Рольфу и направился в здание. На входе нас встречали. Не просто чародей, а второй человек в структуре школы Тайти, знаменитый в прошлом специалист по уничтожению оживших мертвецов Анир Кола, суровый одноглазый мужик в потертом кожаном камзоле. Он выглядел грозно, стоял в холле, слегка расставив ноги, и нашему появлению был не рад. Однако я уже имел опыт общения с подобными людьми, успел ознакомиться с его досье и понимал, кто передо мной. Типичный служака, хоть и чародей. Вся его жизнь проходит по распорядку, и он привык подчиняться приказам. Поэтому я держался официально, поприветствовал его и протянул чародею, скрепленный малой императорской печатью, и печатями всех представителей имперского совета приказ. Чародей с ним ознакомился и промолчал. Против такой бумаги он не пойдет. Ему не хотелось пропускать нас, святая святых, в архив школы, но ничего другого не оставалось. И уже через несколько минут мы оказались в просторном зале, который очень сильно напоминал библиотеку. На полках множество книг, а в отдельной секции ящики с докладами охотников и аналитическими записками. Что именно искать, я уже знал. Агентура ИТС не зря ела свой хлеб и получала деньги. Да и Орден Древней Крови дал полезную информацию. Там ведь не только воины и чиновники, но и чародеи. Так что работа по копированию интересующей нас информации закипела сразу. И пока Рольф отвлекал наблюдающих за нами чародеев, я незаметно приблизился к одному неприметному ящику с подписью «Шамми». Здесь все, что охотники на н е ж и т и нечисть за сотни лет смогли узнать об этом боге кровососов и его культе. Мне это тоже интересно и важно. Просить магов поделиться еще этой информацией не хотелось. Уверен, что они будут торговаться и набивать себе цену. А вот немного похулиганить мне в самый раз, как раз под настроение. И без сомнений я вытряхнул все документы из этого ящика в свою безразмерную сумку. Прошел час. Мы получили все, что хотели. Покинули представительство школы Тайти, и когда я оказался на свежем воздухе, невольно улыбнулся. Все оказалось гораздо проще и прошло гораздо легче, чем я себе предполагал. Ай да я, ай да молодец. Сам себя не похвалишь, и никто не похвалит.